Жора Наумов тоже не сумел, и только все запутал, приплел какую-то квинтэссенцию, и пока они галдели, перебивая друг друга, я подумал, что как не определяй критику, пользы от нее никакой, вреда же от нее не оберешься. Никакой не квинтэссенции и истерики творца занимается наша критика, а занимается она нивелировкой литературы с целью удобства сводить с писателями личные и вкусовые счеты. Вот так».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 Орет все время, что, дескать, если бы ему платили, как Алексею, он бы писал, как лев. Врет он, халтурщик. Ему сколько ни плати, все равно будет писать дерьмо. Да ему хоть пятьсот за лист, хоть семьсот, все равно он будет долдонить». «Хорошо учиться дети — это очень хорошо, а плохо учиться бяки, это никуда не годится, и нельзя маленьких обижать. И будет он все равно благополучно издеваться, потому что любой детской редакции заряжено, скажем, 30% издательской площади под литературу о школьниках. А достанет ли на эти 30% хороших писателей — это уж вопрос особый. Подразумевается, что достанет».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 — Опять виноват. — В чем? — спрашивается.